комментарии от трезвого движения. Хорошая книга всегда заставляет задуматься. Хорошая книга всегда событие, особенно сейчас, когда печатается много, а читать нечего. Книга Олега Матвеевича у ш и м а ш у т о с л о м в этом смысле уникальна. Есть много разных хороших книг, исторические, например. Традиционная классика, фантастика, есть юмор и сатира, стихи и сказки, научные, научно-популярные и многие-многие другие. Каждая книга чему-то учит. Хорошо если хорошему. И хорошо, если она дает ответы на вопросы, которые в данное время являются главными. Дорого яичко к о христову дню, а еще говорят дорого а л ж к а к обеду. Книга уши Машу до слом. И долгожданное яичко и своевременная ложка к обеду. Мир в настоящее время меняется очень сильно и очень быстро. Кому-то он даже представляется неуправляемым хаосом. В такое время очень важно увидеть в этом мирском движении опорные точки, которые стабильны и надежны, как скалистые берега возле бушующего моря. И опытная рука строителя с уверенностью возводит на них маяк. лучи которого помогают отчаянным морякам прокладывать путь в кипящей стихии. Так какие спасительные лучи идут от книги Матвеичева? Об этом можно судить, если попробовать увидеть всю картину современного мира. Как-то незаметно мир вошел в век абсолютной нехватки ресурсов. Времена относительной нехватки ресурсов человечество переживало неоднократно. И хотя экологи буквально взывают к людям, но до людьми давлеет этот старый опыт, который можно выразить несколькими словами. А обойдется и на этот раз, как уже не раз бывало. В то время, когда фашисты рвались к Сталинграду, в бакинской нефти Сталин сказал пророческие слова, что эта война и все последующие будут войнами за ресурсы. И эти слова подтверждаются самой жизнью. Там и тут возникают горячие точки. Уже международным стал короткий анекдот про действия США. А, у вас есть нефть, но нет демократии, тогда мы идем к вам. Обычную горячую войну видят все, потери, результаты, увечья, но мир вошел не только в век абсолютной нехватки ресурсов, мир еще вошел в эпоху информационных технологий. И как следствие, в эпоху информационных принуждений, информационных манипуляций, и хотя информационные технологии сейчас применяются чрезвычайно широко, обычная публика, широкая публика, независимо от уровня образования, от занимаемых должностей, в подавляющем большинстве даже не подозревают о существовании информационных технологий, понятия не имеют об их силе и могуществе. И в ы п о л н я я чужую волю до предела, убеждены, что действуют самостоятельно и в своих интересах. Например, великая держава Союз советских социалистических республик был разрушен чисто информационными способами. Те выстрелы, которые в разных местах прозвучали, имели символическое, декоративное значение. И, кстати, также о р г а н и з о в а н ы и н ф о р м а ц и о н н ы м и способами. Украина ведущиеся боевые действия прямой результат информационной подготовки. Книга Олега Матвеевича у ш и м а ш у т а с о м и является тем лучиком, который наглядно показывает на конкретных примерах силу и технологию информационных воздействий. И эта книга еще и написана очень доступно. Как бы ни бесновалось житейское море, какие бы ни поднимались на нем политические бури и волны, понятие о том, что схватка идет за ресурсы и что за каждым видимым действием, которое в кавычках добровольно совершают люди, стоят информационные воздействия, является тем главным и тем спасительным условием, что поможет определиться с верным курсом в любых условиях. В этом плане книга Олега Матвеевича имеет большое практическое значение, потому что дает многим людям повод, хотя бы задуматься над событиями, протекающими в нашей жизни, информационными технологиями, стоящими за ними. В свое время Чарльз Дарвин говорил, что убытки от потребления алкоголя превышают убытки от всех войн и эпидемий вместе взятых. В настоящее время эти слова ученого в кавычках проверены математикой, и они подтверждаются в точности. Начнем с убытков. Видов социального паразитизма очень много, начиная от практически невинного гадания цыганки, до создания глобальной сети колоний. Но сравнительный анализ показывает, что отнимание трезвости является самым опасным видом социального паразитизма. Потому что помимо отнимания денег сопровождается потерями, которые многократно превышают денежные потери. Затраты населения на приобретение алкогольных ядов, рассчитанные по внутренней официальной статистике, находятся в доверительном интервале от двух до четырех триллионов рублей в год. По зарубежным оценкам жители Российской Федерации тратят на алкогольные яды 61 миллиард долларов в год при курсе в 35 рублей за доллар. Это 2,135 триллиона рублей. С учетом нелегального оборота доверительный интервал расширяется до 4,8 триллионов рублей в год. Именно столько тратит население Российской Федерации на приобретение алкогольных ядов. Около одного триллиона рублей. Население тратит на приобретение табачных ядов, по другим видам интоксикантов, наркотиков, надежные данные отсутствуют. При обычном грабеже теряются только деньги, при отнимании же трезвости потеря денег лишь открывает список настоящих потерь. Официальные смерти, так или иначе связанные с отравлением алкогольными ядами, оцениваются в 700 тысяч человек в год. Связанные с табачными отравлениями 420 тысяч человек в год. Около 100 тысяч человек в год дают другие виды интоксикантов. Установлено, что преждевременная смерть человека приносит стране убыток в размере 6 миллионов рублей. Неэтично жизнь человека переводить в деньги, но денежная оценка явления дает результат в масштабах страны. Свыше 7 триллионов рублей у б ы т к а в год. Это примерно половина бюджета страны. Известна закономерность: 1 рубль потраченный на алкоголь дает 6 рублей убытка. С учетом этого обстоятельства доверительный интервал убытков составляет от 12 д о 48 триллионов рублей в год. Бюджет Российской Федерации около 14 триллионов рублей в год. Таким образом, убытки в среднем превышают бюджет более чем в два раза. Деньги, однопорядковые с бюджетом, изъятые у населения через алкоголь и другие интоксиканты, фактически изъяты у создательного и бизнеса. А это наряду с другими убытками и людскими потерями. р а з р у ш а е т экономику страны сильнее, чем любая полномасштабная война. В дополнение к выше обозначенным потерям идут потери здоровья, упадок морали людей и так далее. Из всего многообразия дополнительных потерь выделим еще одну особо важную – п о т е р я интеллектуального потенциала. Сейчас в Российской Федерации приходится 15-18 литров абсолютного алкоголя на человека в год, а даже незначительные дозы, один литр абсолютного алкоголя на человека в год, приводят к катастрофе. Человек лишается возможности в полную силу использовать данную от природы способность к абстрактно-логическому мышлению. Эта потеря принципиальная, превышающая по своему значению Все вышеупомянутые. Именно по этой причине в е с л а м и есть п о л о ж е н и е Деньги, вырученные от продажи алкоголя, так же как и от ростовщического процента, являются разрушительными, то есть греховными, даже если они потрачены на очевидно созидательные цели. Конец цитаты. В настоящее время тысячелетний опыт народов дополнен современными открытиями, которые подтверждены широкой практикой. Люди отравляются табачно-алкогольными и иными ядами не вследствие особых свойств этих ядов, а исключительно в с и л у запрограммированности, которая формируется под действием информационных технологий. И только после этого начинает играть свою разрушительную роль доступность. табачных, алкогольных и других ядов. Таким образом, опираясь на доказательную базу, и сложенную в книге Олега Матвеева и показывающую силу информационных технологий, можно закончить позитивным, также практическим выводом: выше перечисленные обстоятельства в совокупности с созревшим социальным заказом общества н а п о л н у ю трезвость. А также опытом трезвого движения позволили в течение ряда лет выработать программу утверждения и сохранения трезвости в России. Трезвость – воля народа. С этого момента начался принципиально новый период в деле утверждения и сохранения трезвости, вобравший в себя весь предыдущий опыт. В 2009 году 10 октября программа была опубликована в губернаторской газете. Тюменская область сегодня. Почему программа, а не проект закона? Документы, вырабатываемые общественностью, должны отвечать ряду требований: а) должны четко, полно и точно формулировать социальный заказ общества в понятной для всех форме при минимальных объяснениях; быть краткими; в идеале содержать 5-7 основных пунктов. Б. Положения документа должны быть выполнимыми даже в случае отсутствия помощи государства, как минимум соответствовать законам природы. В. Концептуальные положения должны быть сформулированы таким образом, чтобы их выполнение или не выполнение мог проверить любой гражданин страны самостоятельно, без специальной подготовки. без проведения экспертиз и без опоры на авторитеты. Программа утверждения и сохранения трезвости, трезвость воля народа, этим требованием полностью отвечает. Выполнение ее пунктов уже происходит. Ведутся уроки трезвости, общественностью созданы соответствующие программы. Даже на государственном уровне принимаются меры по ограничению. программирующего на самоотравление информационного террора принимаются меры к ограничению доступности интоксикантов табачных алкогольных и других ядов силами общественности идет подготовка п р е б о т а в а т е л ь с к о г о состава программа трезвость воля народа широко представлена в социальных сетях где является основой для создания материалов способствующих распрограмированию населения и обретения им трезвости Программу «Трезвость воля народа» берут для координации действий различные официальные и общественные структуры. Важно подчеркнуть, что программа «Трезвость воля народа» в отличие от всех предыдущих кампаний опирается не на запреты, а на огромный народный опыт, науку и практику, чем обеспечивает распрограмирование населения, создает условия обретения сознательной трезвости. Формирует мораль трезвости. Все это способствует на основе ясно выраженного и четко сформулированного заказа на трезвость росту социальной базы. Другая и очень важная особенность программы трезвость воля народа. Она опирается на грамотное использование информационных технологий, что обеспечивает естественное и очень быстрое по срокам три года. Обретение сознательной трезвости, подавляющей частью общества. Особо здесь нужно подчеркнуть сроки, которые многим при первом знакомстве с программой кажутся нереальными. Но обратите внимание на положение, высказанное Олегом Анатольевичем в своей книге. Он указывает, что при выполнении ряда условий он берется за один год из существующего населения всех сделать отменными коммунистами. При выполнении этих же условий за такой же срок он берется из этих коммунистов сделать убежденных либералов, а сделать Россию полностью трезвой он берется за пять лет. Согласитесь, что сроки в три года и в пять лет это однорядковые оценки. Эти особенности программы создают предпосылки для официального принятия программы «Трезвость воля народа» на государственном уровне. Вопреки мощным интересам самого опасного вида социального паразитизма – отниманию трезвости. Нужно отметить, что программа «Трезвость воля народа» имеет и мощное информационное подкрепление, включающее соответствующий п о н я т и й н ы й аппарат, что позволяет уверенно увеличивать социальную базу и усиливать социальный заказ, усиливать волны трезвости. Обретение обществом сознательной трезвости создает условия для созидания, предотвращаются преждевременные смерти, так или иначе связанные с отниманием трезвости, в размере одного-полутора миллион человек ежегодно. В стране возвращается интеллектуальный потенциал, созидательному бизнесу возвращаются деньги, доверительный интервал два-восемь триллионов рублей ежегодно. Прекращаются убытки в размере 12-50 триллионов рублей ежегодно. Создательной и становится мораль общества. Все это вместе взятое создает предпосылки для разрешения многих кризисных явлений, с которыми столкнулось в процессе своего развития современное общество. Председатель правления общественного движения Союз утверждения и сохранения трезвости. Трезвый Урал. Зверев Александр Александрович. 4 февраля 2015 года.